Глава 6. Кружок Муси скучал. Развлечений в Петербурге оставалось всё меньше. В театры никто не ходил, говорить было не о чем, писатели не писали книг, художники не выставляли картин, никто не заказывал туалетов, новых сплетений было мало. Как старыми туалетами кое-как перебивались старыми сплетнями, да и то без оживления, почти все подобрели. старшие говорили только о большевиках, но так как относительно большевиков все в общем сходились, то и это было скучновато. муся легче переносила скуку, чувствуя себя отрезанным ломтём. другие же участники кружка упали духом. князь горинский больше не вносил в собой обычного оживления. он, как говорил никонов, быстро скис под живительными лучами светлого февраля. у неподобревшей глофиры генахёуны забота о замужестве теперь всё менее вероятным превратилась в навязчивую идею никнов обыкновенно бывал мрачен когда оставался без копейки вздыхало даже сонечко михальское была она и немного влюблена не то в витю не то в клервиля не то в березина скорее всего в березина березин теперь бывал у кременских редко отговариваясь с тем что живёт он далеко Веселее других был Фамин он после революции вошёл в состав коллегии по охране памятников искусства и на этом основании поселился в Зимнем дворце дворцом Фамин очень охотно угощал добрых знакомых причём показывал его так точно прожил в нём всю жизнь или по крайней мере всегда был там своим человеком жил он сначала в третьем этаже в одной из квартир выходивших в фрейлинский коридор эти квартиры Фамин называл с ютами. Там он свёл знакомство со старыми фрейлинами, которые ещё не успели выехать из дворца, ибо деться им было некуда. С ними Фамен тоже разговаривал так, точно вся их жизнь прошла в одном тесном кругу. Фрейлины лишь приятно удивлялись неожиданной любезности, прекрасному воспитанию этого молодого человека, появление которого было в их памяти связано с потопом, обрушившимся на царскую семью, на них, на дворец, на Россию. Понемногу эта связь изгладилась у старых фрейлин из памяти некоторые из них стали даже думать что быть может фамин вправду был своим человеком и как-то случайно лишь в пору революции появился в зимнем дворце теперь ведь всё было так странно и необычайно позднее фрейлины разъехались а после октябрьского переворота помещения третьего этажа были заколочены и самому фамину пришлось съехать однако как чуждый политике человек и незаменимый специалист он моладил с новым начальством коллегии. Интересы искусства это оправдывали. Фамину предоставили уже не сьют, а просто комнату в первом этаже дворца. Сьют номер люкс. Кто не видел того, что краса и гордость революции проделала с покоями второго этажа, тот ничего не видел, говорил Фамин за чаем у Кремнёвских. чей был полон в будуаре тамара matveevna которая теперь часто к большому своему удовольствию проводила время с молодёжью прежде муся этого не потерпела бы но она напоследок была гораздо внимательнее и ласковей с матерью зная каким горем будет разлука с ней для тамары matveevna впрочем порывы нежности беспрестанно сменялись у муси раздражением бедная девочка как она нервна думала огорчённо Тамара Матвеевна. Когда же вы нам всё это покажете? спросила Глофира Генриховна. Ах, да. Платон Михайлович, Шмеленький, покажите нам дворец. тотчас взмолилась Сонечка. С наслаждением. Когда? Когда? Ну да когда вам будет угодно. Знаем мы это, когда вам будет угодно. Вы сто лет нам обещаете и танцульку показать, когда нам будет угодно. Нам угодно завтра. Вот что? С наслаждением? Что с наслаждением? Дворец или танцульку? Странное сочетание, Сонечка. Но если вам так хочется и то, и другое. Что вы, Сонечка, побойтесь Бога, вмешалась Тамара Матвеевна. Про дворец я ничего не говорю, если Платон Михайлович